но которого слава бессмертна. Сколько пернатых птенцов поглотил дракон сей кровавый, восемь их было в гнезде, и девятая матерь пернатых. Столько хейцы годов воевать мы под Троею будем, но в десятый разрушим обширную стогнами Трою. Так нам предсказывал Калхас. И все совершается ныне. Бодрствуйте ж, други! Останемся все, браноносцы Данаи, здесь, пока не разрушим прямовой Трои Великой.